хоть капля красной крови, то граф попадёт через 15 минут на самую нежную любовную сцену. Я думаю, мы подстроили всё великолепно, дорогой мой Алексей. Пойдём же выпьем за здоровье господина Тарзана доброго планконевского абсента. Не следует забывать, что граф де Кут один из лучших фехтовальщиков в Париже и чуть ли не лучший стрелок во всей Франции. Когда Тарзан приехал в Кольги, У входа его ждал Жак. "Сюда, месье", сказал он и повёл его по широкой мраморной лестнице. Затем он распахнул дверь и, приподняв тяжёлую портьеру с почтительным поклоном, пропустил Тарзана в слабо освещённую комнату, после чего сам исчез. В конце комнаты Тарзан увидел Ольгу, сидевшую у маленького столика, на котором стоял телефон. Она нетерпеливо постукивала пальцами по лакированной доске стола.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 Тут больше злово умусла, чем юмора. Что вы хотите этим сказать? Не думаете же вы, где граф, перебил он её. В германском посольстве это новая шутка вашего уважаемого браца. Завтра граф узнает всё, расспросит слуг. Всё будет за то, в чём Роков хочет убедить графа. Ах, негодяй, крикнула Ольга. Она поднялась, близко подошла к Тарзану и остановилась, подняв к нему лицо. Она была испугана. В глазах у неё было выражение несчастной загнанной лани, удивлённое, вопрошающее. Она дрожала и ещё опоры положила руки к нему на широкий плеч. Как нам быть, Жан, шепнула она. Это ужасно. Завтра весь Париж прочтёт. Николай об этом позаботится.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 переломил ее легко, как спичку, отбросил в сторону и, как разъяренный зверь, схватил противника за горло. Ольга де Кут оставалась в несколько мгновений безмолвным и пораженным ужасом свидетелем страшной сцены. Потом бросилась к Тарзану, который убивал ее мужа, вытряхивал жизнь из него, почти как в экстерьер из пойманного мышонка. Она бешено вцепилась в его огромные лапы.